36 глава Мир заключили 24 декабря, и потому его прозвали Рождественским. Алекс встретил этот день в Атлантик, где все еще демонстрировал влаг, опекая раненых и участвуя в переговорах между Шерманом и Барегаром. Военачальники противоворствующих сторон еще до заключения мира договаривались, на какое расстояние отводит войска Союз, кто плачует постой и о прочих немаловажных деталях. Шерман и Боригар исключительно любезны, но напряжение между ними серьезное. Военный этикет обязывал к вежливости и гуманному отношению к пленным. Союз же этим похвастаться не мог, канцеля для южан широко известны. Факадан с началом переговоров между военачальниками постоянно мотался из Атланты в лагерь Союза, дав предательное слово Боригару, что не будет лезть в укрепление южан, и тем паче не будет рассказывать Шерману каких-то военных тайн конфедерации. Шерман, кстати, и не спрашивал. «Как там войска южан?» — жадно спросил майор Лесли из штаба тыкумса «Держатся. И готовы продержаться еще год, два или всю жизнь». Лесли кивнул мрачно, ответ подтвердил его мысли. Блокада не удалась, а теперь еще и союзниками обзавелись, А настроения у горожан? Боевые. Сторонники капитуляции, стии были, то теперь уже переменили мнение и сами пристрелить любого, кто заговорит об этом. «Да, ладно, спасибо». Лесли ушел, прихрамывая на левую ногу, под агра. Несмотря на внушительные звания и кучу наград, это глубоко штатский человек, занимавшийся у Шермана логистикой. Отношение к Факадану в лагере Союза странное. Для одних он полностью свой, боевой офицер, воевавший на стороне Союза. Что еще надо? Для других, прежде всего, Ирлашка. Кельтскую кровь, теоретически текущую в его венах, они могли простить. Мало ли достойных людей вышло из кельтов. Главное не акцентировать внимание на неправильных предках. Среди шотландцев, к примеру, немало достойных людей, чай, не белые негры из Ирландии. А вот создание Ира и формирование из Ирландцев организованной силы вызывали зубовный скрежет. Кто-то искренне считал их недочеловеками, другим жаль терять бесправных работников. Огоньку добавили газетные статьи, формировавшие негативные мнения о Кельтике. Некоторые искренне считали, что понесенные дивизией чудовищные потери при наступлении на Атланту всего лишь миф, Кельты проскочили пушки по договоренности, после чего издались в плен. Подобному вреду почти никто не верил, но дыма без огня не бывает, думали многие. Что-то такое было, говорили они. Очень неприятно. Алекс порой еле сдерживался в виде какие-то намеки на подобные отношения от хороших, казалось бы, приятелей. Нехорошие сплетни ходили не только о кельтах. Не слишком-то хорошо проявили себе немецкие части, прославившись дезертистом и легкостью ног при отступлении с поля боя. Хорошо проявили французские части, но после выступления Франции на стороне КША им не доверяли, обильно поливая помоями. После проигранной войны начался поиск виноватых. Легче всего обвинить кого-то, кто не сможет ответить на обвинение. Не политиков с банкирами же обвинять, в самом-то деле. Алекс старался не показывать, что задевает его такое отношение. Если раньше мысли окончательно ассимилироваться и осесть частенько приходили в голову, то теперь они все реже посещали его». Прогуливаться по Атланте неловко и немного страшно, несмотря на лояльные отношения горожан. Мстителей с револьверами Алекс не очень-то боялся. Верный Лемат в кобуре, да и стрелять умеет, а вот местных женщин... Как-то к нему подошла пахнущая застарелым потом растепанная тетушка лет под сорок. Явно из местной бедноты, сказала. «У меня на этой войне погиб муж и двое сыновей. Они защищали наш дом, нашу родину, ради чего воевал ты». Дожидаться от этой женщины не стала и ушла, неловко переваливаясь на больных ногах. Попаданцу уже после этой встречи снова начали сниться кошмары. Приходили погибшие бойцы и спрашивали, «А все ли ты сделал, чтобы мы не погибли?» Или расплывчатые тени, в которых угадывались женщины и дети, обвиняли его? Преступным преступном недеянии? Знал ведь о тактике выжженной земли. Знал. А что сделал, чтобы пресечь приказ, который можно назвать только преступным? Осуждал? Алекс осознавал, что это всего лишь сон, но проснуться ни разу не смог. Кошмары не слишком яркие, но выматывали душу. Прекратились только с приездом Лиры. Жена с дочкой стали будто щитом, да не в мистическом смысле, просто осознал, что лично для него эта война стала ступенями на пути к цели. Создание ирландского сопротивления, Ирландии Кельтского мира. Палки в колесо англосаксонской цивилизации. Пусть поначалу случайно, но теперь уже вполне осознанно. Все эти мысли попытался передать приходящим во сне теням. Возможно, именно мое появление изменило историю, в другой ветви истории конфедерацию проиграла. Являлись ли тени какой-либо мистикой, или же это подсознание сделало столь хитрый финт, бог весть. Но с того дня кошмары с приходящими во сне душами прекратились. Остались обычные, хорошо знакомые, со сверкающими штыками, на которой он шагал с бруствера. К этим он почти привык. Красиво. Лира с удовольствием крутила головой по сторонам, рассматривая Атланту. Необычный город. И деревья какие, запах какой. Арикс поддакивал супруге, придерживая ее под руку. Ничего интересного в типичном для южных штатов в городе он не находил. Отдельные здания, да, очень красивые. Есть намеки намечающегося архитектурного ансамбля. А так? Обычные, дощатые по большей части дома, крашеные или покрытые побелкой. Частенько встречаются претензии на шик, но дальше широких веранд, балконов и колон эти претензии редко распространялись. Но для молодой женщины, впервые выбравшейся из Нью-Йорка, все здесь казалось восхитительным – синдром туриста. Чуть сзади шел Хред, тяжело опираясь на трость. Раненного героя поддерживала под руку младшая сестер О'Брайен. Оба смущались и краснели, но вот уже неделю Мэй официально понимала его ухаживание. Еще не помолка, но уже серьезный шаг на пути к ней. Лири это страшно нравилось, и по вечерам, прижавшись в постели к мужу, она стоила коварные планы женить бы его друзей на своих родных, двоюродных и троюродных сестрах. А что? Парни надежные, проверенные профсоюзным движением и войной. С такими, конечно, неспокойно, зато если что случится, товарищи вдову и детей не бросят. Алекс коварным планам не препятствовал, но и помогать не спешил. «Темная ночь, только пури свистят по степи».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 Ничего не случится. Лира внимательно вслушалась свою песню, обняв мужа под одеялом и взволнованно шмыгая носиком. Попадание в такие моменты чувствовал себя неловко, заимствовать что-то чужое казалось особенно неприятным. Есть ведь и собственные заслуги, а в будущем грозит и пара строк в учебниках истории. Но открывать супруги древних авторов не спешил, все-таки она женщина со всеми достоинствами и недостатками. Поделится еще информацией с подругой по секрету и все, конец планам по возвеличиванию Ира. А пока ничего, так получается. Стихи Патрика напечатали в местных газетах. Напечатали скорее на фоне эйфории после заключения мира, да ради экзотики, необычный слог и необычная история поэта. Пленный офицер Союза многократно отмечены за храбрость, в том числе и медалью почета. Ничего, так обсуждают, хвалят, ругают, но ясно уже, что новое направление поэзии родилось. Не всем оно нравится, но Патрика признали. Нью-Йорк в январе не самое приятное место. Погода постоянно меняется, неизменно только вечная сырость. Легкий морозец с ветерком может внезапно смениться солнышком и полнейшим безветрием, а через полчаса начнется сильнейший ветер с дождем и сывающимся градом. Как ни оденься, все едино не угадаешь. Арик степенно вышел из вагона первого класса при полном параде. На перроне начали собираться вояки и скельтики, ехавшие в том же поезде. В Атланте оставались к тому времени только инвалиды, которых он сейчас и сопровождал, так что зрелище получилось тяжелым. Подозвав жестом носильщика, майор объяснил ему ситуацию. «Давай-ка извозчиков собирай здесь, дружок. Сам понимаешь, такой вот инвалидной команды пешком до да наконках тяжеловато добираться будет». «До медовых покоев», — уточнил пожилой носильщик с характерным польским акцентом. «Да». «Хорошо, хоть есть куда», — непонятно вздохнул мужчина и, видя, что майор показал заинтересованность к разговору, добавил. «Плохо здесь сейчас. Кертика для своих хоть жилье какое-то выбило из городских властей, до да медовые покои построили. Остальным же хоть в петлю лезь. Работы нет, цены подскочили так, что не допрыгнешь, люди злые. Чуть что, за оружие хватаются, а оно сейчас едва ли не у каждого. Не вы одни с ружьями до да пистолетом вернулись, — кинул поляк на оружие. Другие также И убивать привыкли». А терять-то теперь многим и нечего, так что и умирать не боятся. Факадан кивнул задумчиво, уже получив некоторые представления о сложившейся ситуации с писем. Насильщику мог бы сказать, что будет еще хуже, но промолчал. Через 15 минут к вокзалу подтянулись возчики, и его инвалидная команда начала рассаживаться с помощью жен, сестер и матерей, сопровождающих солдат в этой нелегкой поездке. Виды Нью-Йорка не радуют. Вроде все как обычно, эклектичная смесь богатства и нищеты, но сейчас возникло какое-то давящее ощущение. Попаданец решил, что это ему мерещится, но нет. Сидевший рядом Фред молчалив и мрачен, да и свасков как-то не слышалось возгласов радости, характерных для людей, возвратившихся домой. Лира и Мэй тихонечко переговариваются, не тревожа мужчин. Глянька, — Фред совершенно невоспитанно ткнул пальцем. «Сколько таких уже проехали?» Алекс присвистнул еле слышно, приглядевшись, достаточно приличный район, но подались пятна копоти на стенах зданий, не до конца устраненные последствия пожаров. Виднелись и следы от пуль нехарактерные явления для мирного города, а главные люди. Очень много мужчин на улицах, праздно шатающихся и сидящих прямо на тротуарах и мостовых. Укорив себя за невнимательность, бывший студент начал рассматривать окрестности и увиденные все больше и больше не нравился ему. В Урландском квартале инвалидов уже встречали. — Что ж ты телеграмму не послал, — с укором сказал Кейси после объятий. Побоялся, как бы за манифестацию не приняли. Несколько сот ирландцев, собравшихся вместе, неизвестно, как власти отреагируют. Да и горожане. Настроения сейчас тяжелые, любой мелочи вспыхнуть могут. Кейси помрачнел. — Позже все расскажу. Ситуация еще хуже, чем кажется. — Здесь остановитесь, — сказал папаша, — и Кейси прав. После ванны и ужина началось собрание Ира в расширенном составе. На фронте в организацию вступили новые люди, многие из которых показали себя умелыми командирами. Достойных оказалось много, почти 100 человек. Благо, при постройке квартала здание под штаб запланировали заранее. Кейси, как наиболее осведомленный о ситуации в городе, занял кресло председателя. Дождавшись, пока все усядутся и устроятся поудобней, он постучал молотком. «Господа!» «С друзьями наговоритесь потом. У нас на повестке несколько важных вопросов, которые не стоит откладывать. Как уже все поняли, работы в городе нет, зато имеется много оружия и мужчин, привыкших этим оружием пользоваться». «Да ясно, капитан!» — донесся с места выкрик. «Кто там причаститься успел?» — отреагировал Фред. «Не надо перебивать. Дайте сперва озвучить проблемы, потом уже спорить начнем». «Благодарю». «Как я уже сказал, оружия много, работы нет. Пояснять, что будет дальше нужно?» Ситуация сложнеется с Варой губернатора и мэра. Губернатор у нас пусть и демократ, но очень умеренный, сторонник президентской власти, единой и неделимой страны и прочего. А мэром избрали небезызвестного Фернанда Вуда. Можно? Кейси кивнул Алексу, и тот дополнил. Проблема в том, что Вуд в свое время был связан с бандами, в основном из меньшинств. Да, Люк, в том числе и ирландцами. Нам такое сокровище даром не надо. А он уже начал разводить новые банды. Все помнят, как весело было. И вот это веселье начал связывать не с Удом, а с нами. А губернатор спасили из зала. Та же жопа, только в профиль, переждав смешки, Алекс продолжил. Он от нас начал дистанцироваться еще до отправки на войну, сейчас тем паче. Мы и раньше-то немало могли сделать, взять хотя бы отмену призыва в Нью-Йорке. Для него мы сейчас первые враги. Кто сможет поднять бедноту против банкиров, профсоюзы и ИРА, кто самые опасные — мы». Значит, будет давить ирландцев и Ира всеми силами, опираясь как на войска и полицию, так и на прикормленные профсоюзы. Особого выбора у нас нет, — подходил Фред угрюмо, видя, что все замолчали. Нужно снова наложить отношения с профсоюзами, да с ребятами из тех, кто повоевал, чтобы не возникло противостояние «мы» и «они».